Глава 15. Брандали не сдержал обещания и поставил две камеры с разных сторон дома сеньора Петини. Осталось ждать результата. Он сделал это с удовольствием, открыто заниматься делом об убийстве не мог, а других дел у карабинеров не было. В конце концов, послонявшись по станции, он отправился навестить семью Фортунати. Убийством преподавателя музыки занимались карбинеры из Матеры, ему и здесь нечем было заняться. «Хотя бы узнает, как там Игнацо. Он не успел далеко отъехать, как зазвонил телефон. Это был Маурицо, коллега из Матеры. «Нам позвонила уборщица маэстра Капотонди. Помнишь, мы давали объявление в телепрограмму? Она узнала фото Игнацио, говорит, парень несколько раз заходил к Капотонди, последний раз дней за десять до убийства». «То есть она увидела фото в программе? Но вы же с самого начала отправили его в газеты». Она ответила, что не покупает газет, и у нее нет интернета. «Странно, когда дома 25-летний сын». Она рассказывала вам, чем Игнацию занимался в доме преподавателя. Она сказала, что ученики маэстры часто заходили к ним домой за нотами или другими учебными материалами. Она подумала, что это один из них, поэтому не обратила внимания. Затем она вспомнила, что последний визит Игнацию не был похож на визит вежливости. Капотонди был явно раздосадован и разделался с ним через десять минут. Однако она не помнит точно, о чем они говорили. Во всяком случае, они говорили о музыке. В памяти сохранилась лишь последняя фраза, сказанная мальчиком перед уходом. «Это еще не все», — якобы угрожающе бросил Игнацу. Странно, что она умудрилась забыть этот эпизод. Согласен, она говорит, что вспомнила только тогда, когда увидела фотографии мальчика по телевизору. Я как раз еду на ферму Фортунати. Если хочешь, поговорю с парнем, посмотрим, что получится. Я начинаю думать, что есть основания для ареста. Возможно, но парень нестабилен. Нужно действовать осторожно. Он же не может сидеть в камере с обычными арестованными. Тут все зависит от заключения психиатра. Придется назначать экспертизу. Я бы поместил его под домашний арест в доме дяди. Тоже проблема. Похоже, старик еще менее надежен, чем его племянник. Полагаю, он не очень заинтересован в физическом и психологическом благополучии парня, а игнацию снова может сбежать. На повороте бросилась в глаза вывеска «Наш макаронный пирог способен воскресить даже мертвого». «Неплохо бы накормить и Капатонди, тот воскреснет и расскажет, кто его убил». И все же надпись зацепила, и Брандолини свернул по указателю на проселочную дорогу, петлявшую между двумя рядами деревьев. Через несколько метров она перешла в густой лес, пересекаемый узкой извилистой тропинкой. Тишину нарушал лишь шум машины, проезжающей сквозь густую растительность, и изредка доносилось пение птиц, прячущихся среди самых высоких ветвей. Он словно попал в другое измерение. Даже по сравнению с маленькой деревней в горах, это место казалось оазисом тишины. Справа стоял небольшой темный деревянный дом с красночерепичной черепичной крышей и обильно дымящей трубой. На небольшой керамической табличке было написано «Маленькая Астерия Аривия». Карабинер припарковался рядом с уже стоявшими там машинами. Два окна и дверь выходили на парадную дверь. За белыми кружевными занавесками виднелись нечеткие движущиеся фигуры. Заведение представляло собой комнату с тремя столиками, два из которых уже были заняты. Невысокая женщина лет семидесяти, ловкая и быстрая, как двадцатилетняя, сновала между кухонным окном и обеденным залом, неся блюда и графины с вином. Только обслужив уже сидящих посетителей, она обратилась к вновь прибывшему. — Сегодня у меня запеканка с домашними колбасками, от которой слюнки текут. Садись! Из кухни время от времени доносился мужской голос — «Аривия». В третий раз Брандолини решил удовлетворить свое любопытство. «Ваше заведение называется «Аривия», поэтому с кухни кричат так каждый раз, когда подают блюдо. Женщина расхохоталась. «Это мое имя!» Она принесла дымящуюся тарелку с запеканкой. Порция была такой щедрой, что Брандалини испугался, даже ему будет сложно все съесть. Первая вилка, и он набросился на блюдо, словно не ел уже несколько дней. Он никогда не слышал ни про заведение, ни про его хозяйку, но впервые встретил повара, равного Пенелопе. Тарелка опустела за считанные минуты, и не поймал себя на том, что осыпает пожилую маленькую женщину комплиментами. Сумма в счете, включая кофе с капелькой Амаро, была смешной. Брандолини попросил телефона расписания работы и пообещал, что вскоре обязательно вернется. Игнацию выглядел усталым и растерянным. Возможно, это действие лекарства. Он провел ночь в полицейском участке, а затем на станции карабинеров в Риме, где пытался объяснить, что это Марчелла Марготти нашла его в столице, а не он забрал ее из больницы. Он весьма туманно рассказывал, где провел последнюю неделю, Сначала утверждал, что нашел приют в общежитии общества Милосердия, затем на вокзале Термини и, наконец, что спал в каком-то заброшенном вагоне. Однако в двух моментах он казался твердым и убежденным, что не покидал Рима с момента побега и, прежде всего, что никого не убивал. Адвокат, приглашенный дядей Аурелио, энергично пожал карабинеру руку, осыпал слащавыми комплиментами о репутации превосходного офицера. Брандалини сначала смутился, потом разозлился и предложил перейти к делу. Дядя стоял за спиной Игнацию, словно тяжеловесный и неуклюжий ангел-хранитель. Первым заговорил адвокат. «Мой клиент очень устал от всего этого. Надеюсь, наша встреча пройдет быстро». Игнацию застегнул молнию на черной толстовке, натянул капюшон и спрятал руки в рукава. «Тебе холодно?» – парень кивнул. «Принести что-нибудь теплое?» «Нет, спасибо, мне и так хорошо», — прошептал Игнацию. «Я должен задать тебе несколько вопросов. Тебе удобно отвечать?» Парень снова кивнул. «Ты знал Микеле Капатонди, преподавателя скрипки в музыкальном училище Матеры?» «Только по имени. Я никогда не встречал его лично. Мой учитель игры на фортепиано рассказывал мне о нем». «Конфеттини». «Да, он». «И ты никогда его не встречал? Капатонди я имею в виду». Игнац еще плотнее закутался в толстовку. «Нет, никогда». «Значит, история о поисках оперы в доме твоего дяди была твоей выдумкой?» «Да, я ее выдумал. Ничего подобного никогда не было. Ты знаешь, что Капатонди убили?» «Мне вчера в полиции сказали». Парень повысил голос. «Я не имел никакого отношения к его смерти. Ты это понимаешь или нет?» «Где ты был в день его смерти?» Карабинер назвал дату. Не знаю, не помню, Игнацию заметно заволновался. Где ты провел день? Хотя бы что-то можешь вспомнить. Адвокат тут же вмешался. Если вам не хочется, Игнацию, можете не отвечать. Напоминаю, что молчание может ухудшить твое положение. Игнацию был в замешательстве. Клянусь, что покинув дом дяди, я сел на поезд до Рима и оставался там, пока меня не нашла телевизионная съемочная группа. И я не помню, что делал в тот день. «Если бы я убил этого Капотонди, то побеспокоился бы о Балибе». Сочинив еще одну неправдоподобную историю, адвокат предупредительно поднял ладони. «Есть свидетель, который утверждает, что видел тебя несколько раз в доме Капотонди». Парень, казалось, был ошеломлен. «Он лжет! Я никогда его не встречал, клянусь!» Адвокат попытался успокоить молодого человека, положив руку ему на плечо, но Игнацию в ответ лишь зарыдал. «Проблема даже не в этом. В доме Капотонди была найдена партитура оперы Орланда, та самая о краже, которой ты хотел заявить. Кстати, Капотонди, похоже, очень дорожил этим произведением». «Что?» — крикнул Игнацу. «Но он даже не счел его подходящим для своего конкурса!» «Да, мы знаем эту историю, и, честно говоря, она кажется нам очень странной», признался Брандолини и продолжил. «Но я буду с тобой откровенен». «Отсутствие алиби на день смерти маэстро, отказ от принятия партитуры для участия в конкурсе и показания человека, утверждающего, что видел, как вы спорили с Капотонди у него дома за несколько дней до убийства, делают тебя главным подозреваемым. Мы считаем, что есть основания для ареста». Игнацию вскочил на ноги, как пружина. «Но это невозможно! Я тут ни при чем! Вы не можете меня арестовать!» Адвокат тоже поднялся со своего места. Он был в ярости и махал указательным пальцем, пытаясь объяснить, что сажать в тюрьму такого хрупкого человека, как Игнацио Фортунати, это жестоко. Он утверждал, что его подзащитный должен пройти психиатрическую экспертизу. По сути, Брандолини и его коллеги из Матеры думали так же, но у них не было выбора. Улики против Игнацию не были неопровержимыми, но все подозрения вели в эту сторону, тем более, что других и не было и только у него был мотив для совершения этого преступления. В коридоре послышался шум, дядя Аурелио выскочил и вскоре вернулся в сопровождение знакомого Брандалини и еще одного офицера в форме. «Игнацио Фортунати, вы задержаны по подозрению в убийстве Микели Капатонди», — карабинер произнес полную форму, положенную к объявлению в таком случае. «Это не конец», — закричал адвокат. Дойдя до двери, Игнацио Фортунати повернулся к Брандолине и сказал, «Я кое о чем солгал». «О чем?» — спросил Карабинер, удивленный такой переменой в настроении. «Я был у Капатонди, 15 октября. Я просто хотел получить объяснение его отказа и вернуть свой экземпляр Орланды». «Значит, свидетель говорит правду. Ты был там, и вы спорили». Адвокат покачал головой. Его клиент собирался все испортить. Игнацию опустил голову. «Да, это правда. Но я не тронул ни волоска на его голове, клянусь!» «Мы разберемся», — сказал карабинер из Матеры. Затем, повернувшись к своему офицеру, указал на дверь. «Уведите его!» Часто разговаривая по телефону за последнюю неделю, офицеры давно не виделись, и, отправив задержанного со своим офицером, маршал Массимо Кассетти пригласил своего коллегу перекусить. Совсем недавно посетив восхитительную астерию Аривии, Брандалей не думать не мог о еде. Поэтому они решили выбрать заведение, где одному марешало подадут кофе, а другой сможет перекусить. Заведение выбрали в деревне ровно посередине между Матерой и Пьетропертозой. Официантка, обслуживающая их столик, улыбнулась, когда они попросили сделать радио потише. Там снова пели оперу. «О, вы не представляете, как полезна опера!» Один молодой человек неподалеку каждый день включает оперу пчелам на своей пасеке. Его мед — это что-то исключительное. Просто музыка, а не мед. Офицеры расхохотались, представив себе пчел, которые слушают оперу и выдают исключительный музыкальный мед. — Зря смеетесь. Танина Пантоне объединяет природу и музыку. По его меду все сходят с ума. Массимо замер. Брандалини удивленно смотрел на друга. — Как? Как вы сказали его зовут? Официантка повторила. «Пантони! Танина Пантони! Вы его знаете?» Масим покачал головой. «Показалось!» Когда официантка отошла, карабинер из матеры задумчиво произнес. «Уборщицу Капатонде зовут Антония Пантони. Оперы для пчел, значит? Когда вы будете говорить с этим парнем, возьми меня с собой. Но вообще-то мы уже задержали подозреваемого». Вряд ли сейчас есть смысл с ним разговаривать. Встреча с ним поможет взглянуть на историю под другим углом. Как говорит одна моя знакомая, беседуйте с людьми и найдете правду». Капотонди покровительствовал сыну уборщицы, возможно, он расскажет что-то интересное. «Но одно дело, что мы застали тебя здесь. Как я объясню подчиненным, что карабинер из другого подразделения хочет присоединиться?» — Скажи, что во мне зародилась страсть к меду, который дают пчелы, любящие классическую музыку. — Ладно, я все организую. В тот же день после обеда Брандолини уже направлялся на пчеловодческую ферму Пантони. Всю дорогу он говорил коллегам из Матеры, как ему не терпится познакомиться с изобретательным пчеловодом, который совместил пчел с оперы и в одиночку построил небольшой, но многообещающий бизнес. Массимо еле сдерживал смех. Ворота небольшого поместья были открыты. Справа стоял почтовый ящик в форме улья с деревянной табличкой под ним «Мелодия». Так пчеловод объединил два слова «Мели» мед и «Мелодия» — «Мелодия». «Креативный юноша», — сказал кто-то из офицеров. Они въехали и припарковались на грунтовой стоянке рядом с белым фургоном. Поместье было маленьким, слева находился небольшой фермерский дом, а стрелка с надписью «Мед. Собственное производство» указывала на сарай, расположенный между домом и каштановой рощей, на краю рощи стоялось десяток разноцветных деревянных ульев. В абсолютной тишине отчетливо слышался гул. Это жужжали пчелы. Владельца нигде не было видно. Они искали его повсюду. тщетно звонили в дверной звонок, игравший знаменитую арию Моцарта, название которой никто не помнил. Сарай был заперт снаружи на цепи большой висячий замок, изнутри не доносилось ни звука. В роще Танина тоже не было. Один из офицеров заметил неподалеку от тульев небольшой сарайчик. Он тоже был закрыт, изнутри доносилось громкое жужжание. Карабинеры заглянули в боковое окно. Внутри было сумрачно, но на полу хорошо заметна неподвижная фигура, свернувшаяся калачиком. Дверь оказалась не заперта, ее просто толкнули, и она открылась. Роя разъяренных пчел выскочил наружу, чудом не напав на карабинеров. На полу лежала расколотая надвое сотовая ячейка, а рядом тело мужчины в белом костюме пчеловода, но без перчаток и защитного шлема. Их нашли на лужайке недалеко от сарая. Мужчина был мертв. По следам на его руках, шее и лице легко было предположить причину смерти. И этим человеком мог быть только Танина Пантони. Вскоре прибыли по очереди криминалисты, судмедэксперт и судья-магистрат, с которым Брандолини был хорошо знаком, они уже встречались ранее, когда вели расследование. Магистрат поднятыми бровями спросил, что делает здесь Брандолини, карабинер жестом показал на и этого было достаточно, судья кивнул. Когда дело касается еды и продуктов, подобные объяснения принимаются без сомнений. «Действительно, кто бы отказался от возможности побывать на ферме, где пчелы слушают оперу, случись такая оказия?» Брандолини не вмешивался, к его юрисдикции ферма никак не относилась. Он с любопытством ожидал, к какому выводу придет магистрат, обнаружив, что погибший – сын уборщицы убитого маэстро. Судебный медик объявил, что Танина Пантони умер около десяти утра от анафилактического шока, вызванного многочисленными укусами пчел в лицо, шею и руки. Остальное — после вскрытия. Предположили, что жертва, возможно, случайно осталась запертой внутри сарая сотами полными пчел, оставив средства защиты снаружи. Другая версия заключалась в том, что кто-то втолкнул парня внутрь, заблокировав дверь снаружи палкой или другим предметом, который затем был убран. Обе версии казались правдоподобными. Магистрат распорядился огородить ферму. Только в конце он связал имя убитого с уборщицей Капотонди и распорядился привести женщину для опознания. А затем подошел к Брандалине. «Не говорите мне, Маришала, что вы были здесь из-за пчел». «Не совсем так», — признался Карабинер. «Когда я узнал об этом пчеловоде, мне стало интересно. Но когда я услышал имя, то тем более решил с ним познакомиться». Судья скривил гримасу. «Но разве мы не задержали подозреваемого в убийстве? И это не ваша юрисдикция». «Я не совсем уверен», — виновато сказал Брандалини, И подозреваемый первым обратился к нам. Он рассказал, как Игнацию пришел на станцию карабинеров с выдуманной историей о пропаже оперы. «Насколько я понимаю, вы и здесь склоняетесь к версии об убийстве. Меня это не удивило бы. Танина Пантони мог рассказать нам важные вещи. Вскоре патрульная машина вернулась, к этому времени уже спустились сумерки. Антония Пантони вышла с заднего сиденья полицейской Альфа Ромео. Это была плотная женщина лет 60 с машиной серыми волосами средней длины. Она была бледна и чуть не упала в обморок, когда судья пригласил ее проследовать за ним к сараю с инструментами. Судебный эксперт откинул ткань, закрывавшую лицо жертвы, и женщина ахнула. Она кивнула и упала на колени. Ее подняли и под руки увели с места преступления. Брандалини подошел к женщине, когда ее вели к машине карабинеров. «Я говорила ему и тому бандиту, что лучше бы они играли музыку, чем занимались этими убийцами!» Брандолини не смог промолчать. «Он был музыкантом?» «Да, и причем хорошим. Играл на скрипке, капотонди его учил. Он даже поступил в консерваторию». «И почему бросил?» Антония плакала и качала головой. Откуда мне знать? Пару лет назад он решил, что больше ничего не хочет слышать о музыке и затеял эту проклятую ферму. И вы видели, чем все закончилось? Он умер! Ночью Брандолини плохо спал. Карабинеру снились пчелы, гнавшиеся за ним с холма. Он бежал и бежал, пока не оказался в густом лесу, где ветки и кусты царапали ноги и руки до крови. Наконец, задыхаясь, он добрался до поляны и узнал место, куда попал на обед – Астерию Аривии. Он хотел зайти внутрь, попросить помощи, но дом был пуст. Он стучал, звонил в дверь, но звонок играл музыку Моцарта, название которой он не помнил, а дверь оставалась закрытой. Карабинер вышиб дверь, главное было укрыться от пчел, а вандализм он объяснит позже. В комнате в кресле сидела Антония Пантони, а стены вокруг завешаны фотографиями мальчика. «Видите, офицер, это дом моего бедного Танина!» Вокруг стояли статуэтки в виде пчел, банки с медом с этикетками, написанными по-китайски, а может, по-японски. На столе лежала скрипка, покрытая слоем пыли. Раздался шорох, большая банка на шкафу накренилась и начала падать на голову карабинера. Она падала в замедленном темпе, и Брандали не успел отскочить в сторону. И сразу проснулся. В голове крутилась мысль. Он что-то упустил. Что-то зацепило его взгляд там, в сарае. Но что?